Глава 13 «Этого просто не может быть», — прошептала я, не веря в собственным глазам. «Отправились в путешествие?» «Говорю вам, Эвиаролиэнта, уже почитай дней 5 как хозяев нету», — произнесла кухарка. «Уехали они. Когда вернуться, не сказали. Взяли с собой только камерист, остальных слуг отправили в оплачиваемый отпуск. А я вот за домом приглядываю». «Что за глупость? Они никогда никуда не уезжали». Но почему же глупость? насмешливо произнес дореги, который стоял рядом и нервировал своим спокойствием, будто он ожидал нечто подобное. Вполне хорошее дело мир посмотреть, себя показать. Без меня? Может, они всю жизнь мечтали сплавить свою прекрасную дочурку мне, и, наконец, заняться своими делами, отдохнуть. Не знаю, на что обращать внимание на насмешливый тон или на слово прекрасное? «А может, сплавить мне?» Ну, в общем-то, все выходило как-то неудачно. Проснулись мы рано, и пока Академия спала, отправились в телепортационный центр. Находился он рядом с городской ратушей. Оттуда можно было воспользоваться стационарным порталом. Мало того, что стоило это очень очень дорого, так еще и сам маг, который использовал перемещение на такие дальние расстояния, даже с поддержкой порталов тратил огромную энергию, «Должно быть, Артиан и не заметил убытков в своем резерве, а вот какой-нибудь другой маг наверняка почувствовал бы. И что в итоге? Родители уехали в путешествие. Куда не сказали. Что прикажете делать?» «Все равно как-то неожиданно. И мое письмо, получается, до них так и не дошло?» «Может, дошло. Поэтому-то граф Виарок собрался и ушел с поля зрения. Ты его спугнула». «Виар, дороги, откуда этот веселый тон?» «Хмурая прямо спросила я». Артиан пожал плечами, а я почему-то подумала, что в голове мужчины созрел какой-то план. Вот только какой? Поблагодарив кухарку, мы покинули мой дом и спустились с крыльца. Предлагаю немного прогуляться. Неожиданно сказал дорогий и подал мне руку. Как ты смотришь на это? Это столица, нас могут увидеть и узнать. Брось, Алента, тебя в городе никто не знает. Ты в курсе, какие о тебе сплетни по столице ходят? что то косая хрома и вообще уродина что потрясенно спросила я значит альверт не лгал дороги с каким то извращенным удовольствием проследил за моим ошеломлением неужели он ожидал увидеть меня именно описанной в сплетнях когда я свалилась к нему в руки тогда понятно почему он сделал мне комплимент а это уж надумала себе без того плохое настроение еще больше поползло вниз кому нужно распускать обо мне подобные слухи а ты подумай Альверт бы не стал. Начала размышлять слух Он сказал, что наоборот опровергал их. Значит, это был кто-то другой. Но я не могу понять, кто. Я ни с кем не ссорилась. Более того, я даже ни с кем не знакомилась. Именно. Подтвердил Дрраги, предложив мне локоть. Мы медленно направились вдоль улицы. Свяжи эти два факта. Тебя ни с кем не знакомили. Держали под замком, а по городу ходили о тебе сплетни, поручащие твою внешность. «Отец?» – пораженно спросила я, остановившись. «Но зачем ему это?» Он скрывал тебя, Алиэнта. «Ты красивая непосредственно. Думаешь, кто-нибудь устоял бы перед тобой? Ты бы сделала блестящую партию даже с учетом плачевного финансового положения твоего отца. И он об этом прекрасно знал, поэтому скрывал тебя. От кого или от чего? И почему так легко отдал мне? Вот на эти вопросы нам и предстоит узнать ответы». Я никогда не задумывалась об этом. И меня вам не отдавали, Эвиар, дороги. Всего лишь временная помовка которая будет расторгнута. Отец обещал, что я буду замуж за человека, которого искренне полюблю и выберу сама. «А он выберет себя?» Весело спросил дороги, прищурившись. «У него не будет шанса». С уверенная, вместе с тем немного смущенная, ответила я. Артиан рассмеялся, вновь разместил мою ладонь на сгибе локтя и направился вдоль улицы. Я судорожно пыталась придумать темы для разговора, разглядывая с детства знакомые улицы. Неожиданно для самой себя я расслабилась и поняла, что даже молчание рядом с ректором не тягостное, а приятное и расслабляющее. На карете мы отправились в центр, а здесь зашли в уютную кофейню. Мама на дне рождения водила меня сюда. Здесь мы заказывали шоколадный торт и распивали мятный чай. Теплые воспоминания вызвали улыбку. Поэтому я не сразу услышала вопрос Артиана. «Что ты будешь заказывать?» «Мятный торт», — ляпнула я, не подумав, и дороги вопросительно взглянул на кондитера. «У нас нет мятного торта?» — пролепетала она. Да я и сама поняла, какую глупость выдала. «Зато есть шоколадный, клубничный, ванильный». «Шоколадный, пожалуйста», — поспешила вставить я и добавила. «И мятный чай». «Мне кофе и блины». Ограничился дороги, и подвел меня к свободному столу, поселил окна. Отсюда открывался вид на залитую утренним светом площадь. «Значит, твой отец берег свою дочь для одного-единственного». «Если вы имеете в виду себя, то не совсем так», — смущенно ответила я, опустив взгляд. «Это обещание он мне дал после разрыва помолвки с Альвертом. Я тогда немного переживала». «Меня уязвляет, что моя невеста переживала по поводу такого недостойного ее любви человека». «Я не любила его?» «Почему-то воскликнула я и прикусила язык». «Он мне нравился, но до любви, даже до влюбленности было далеко». «Разве я могла быть влюблена, когда сейчас те же чувства кажутся мне чем-то несущественным и глупым?» «Он убежден в обратном». «До его размышлений мне нет никакого дела», — отрезала я. «Нам принесли заказ, и я смогла сделать глоток мятного чая». «Ивиар, дорогие, мы уже знакомы довольно близко, хотя прошли всего две недели. Теперь вы можете сказать, как отец смог уговорить вас заключить фиктивную помолвку?» «Он вас чем-то шантажировал? Но чем?» Артиан улыбнулся озорно и наклонился ниже. Я задержала дыхание, надеясь услышать что-то невероятное, даже не представляя, что могло заставить такого человека «Согласиться на условия моего отца». «Правда в том момента, что я действительно твой жених». «Я застыла, неверяще глядя на ректора Академии Небесного Пламени». «Должно быть, он шутит. Это не может быть правдой. А если в голове возник образ «небольшой дом у моря» и несколько детей, подозрительно похожих на Артиана?» «Что, ты уже успела подобрать оттенок свадебного платья на наше бракосочетание?» «И в мыслях не было», — воскликнула я, с гордостью отметив, что я заглядывала гораздо-гораздо дальше в будущее. «Просто я вам не верю». «Зря. Согласно долговой расписке, заключенной между моим отцом и твоим, дочь Сайрона Виарога должна выйти замуж за графа Дороги. Соответственно, я должен жениться на тебе, чтобы скупить долг своего отца». «Но мой отец предложил вам другой вариант», — догадалась я, и Артян усмехнулся именно. Он предложил мне помолвку на три месяца, в течение которых я должен защищать себя от ценой своей жизни. Единственный способ всегда знать, где ты что с тобой провести древний помолвочный обряд». «Отец, тот еще интриган». Со вздохом признала я и выпила остатки чая, обжигая горло. «То есть сейчас я могла быть настоящей невестой, дороги? Даже не зная, благодарить отца или нет». Мне даже страшно представить, насколько. Иногда мне кажется, что у него не было никаких других мотивов, кроме самого простого до абсурда романтичного. О чем вы? Ну, что он просто дал нам три месяца на то, чтобы мы влюбились друг в друга и поженились не только по договору, но и по обоюдному согласию. Артиан посмотрел прямо мне в глаза. Сердце ускорило бег, пульс участился. Да что со мной? Ощущение, что сейчас запястья охватит огонь, настолько стало горячо ша лента день еще долгий с намеком на улыбку произнес ректор решила послушаться его дальнейший завтрак прошел за ничего не значащий светской беседой после мы вышли прогуляться. Иногда Аеман встречал по пути знакомых, но никому не представлял меня, что немного уязвляло если твой отец скрывал тебя значит есть весомые аргументы пояснил ректор вот где где они эти весомые аргументы еще мы гуляли по торговым рядам рассматривали диковинные заморские вещицы. Одну даже купили, музыкальную шкатулку. Как сказал Артиан взамен той, которая сломалась на подъездной площадке Академии. Иногда мы случайно соприкасались руками, но я тут же отворачивалась, чтобы скрыть румянец и улыбку. Улыбаться хотелось постоянно. К обеденному времени, когда солнце повисло в зените, мы вернулись в Санбургвиль. Я бы хотела зайти на почту и проверить... «Быть может, письмо от отца все же пришло?» — сказала я, когда мы вышли из телепортационного центра. «Я провожу тебя». «Это вовсе не обязательно. Вы и так потратили на меня целый день». «Быть может, вы, отец, написал что-то важное. Тогда мне тоже следует об этом знать». Довод Ивиара Драги звучал разумно, поэтому я кивнула. На карете мы доехали до почтового отделения, откуда я отправляла письмо. Но здесь меня ждало разочарование». Корреспонденции на мое имя не было. Я волнуюсь за отца. Быть может, с ним что-то случилось. Не похоже это на него. Алиэнто, твои родители взрослые люди. Не тебе о них волноваться. Начал Артиан и помог мне сесть обратно в карету. Я постараюсь вычислить их местоположение. Если будут какие новости, обещаю, ты узнаешь первый. Спасибо. Прошептала, едва удержавшись от порыва, чтобы обнять жениха, эффективного. «Интересно, а если бы отец не учел мои интересы и выдал меня замуж за Артиана, я бы могла сейчас свободно его обнимать, быть может, даже целовать?» Щеки залил румянец. Тогда ночи, проведенные в его постели, были иными и не имели ничего общего с той, что было сегодня. «Ох, зря Артиан рассказал мне об условиях договора, очень зря. Мне теперь это не будет давать покоя». «Пожалуй, я проголодался. Как насчет пообедать?» Мне бы извиниться и сказать, что сейчас уважаемый ректор точно может быть свободен, но я поддалась неожиданному порыву. «Я знаю, одно место очень уютное. Позвольте угостить вас». Затаённым дыханием ожидала его ответа. Маг пламени не заподозрил никакого подвоха, поэтому кивнул. Я же назвала кучеру адрес, который узнала в прошлой выходной от Эвиара Ирсала. «Путь проделали в молчании». Вскоре карета остановилась на узкой ухоженной улочке. Дом моего дядюшки был небольшим и располагался аккурат между двух огромных особняков. Выделяло его обилие цветов и розовые вывески семейных рестораций булочной. Дорогий сразу понял, куда я его привела. «Вы останетесь здесь или пройдете со мной?» С улыбкой спросила я. «У меня есть выбор». Хихикнув, я приняла помощь Эвиара Драги и вышла из кареты. Едва мы вошли в ресторацию, как тетушка нас заприметила и бросилась меня обнимать. «Родная моя, ты нашла нас! Я ведь собиралась сама заглянуть сегодня в вашу академию, принести сладости, заодно поговорить с ректором. Уже и корзинки приготовила». Я проследила взглядом за тетей. «Это были не корзинки, а корзинща. Одну такую точно не унесу». Зато вот магистр Страдони унесет такие даже одним мизинцем. Может, дайте мой их как взятку, взамен пропусков его занятий? Тетушка, у вас есть уникальная возможность подкупить магистра Дореги вашими вкуснейшими пирожками прямо сейчас, заявила я, скосив взгляд на ректора. Магистр Дореги, приятно познакомиться. Тетушка протерла ладони полотенцем и деловито протянула ему руку для пожатия. В прошлый раз мы не были представлены друг другу должным образом. Меня зовут Мариам Ирсал. Я тетушка Ивиары, Виарок по линии матери. Приятно познакомиться. Достаточно дружелюбно откликнулся ректор. Я даже удивилась. Ожидала услышать хотя бы холод в его голосе, но ничего подобного не обнаружила, как бы не прислушивалась. Его подменили? Как великолепный граф может так легко общаться с простыми людьми? Или в этом и есть истинное воспитание дворянина? «В «Прошлый раз Эвиар-дореги был настолько очарован вашей выпечкой, что сегодня уговорил меня показать, где находится ваша булочная», — сообщила я. «Эвиар-дореги, уверяю вас, что буду каждый день приносить корзинку с выпечкой в ваш кабинет», — провозгласила тетя и потопив взор добавила. «Разумеется, если вы позволите мне почаще видеться с племянницей». «Как я могу вам отказать?» — хмыкнул ректор. «Чудесно! Тогда проходите за свободный стол. Сейчас принесу вам рыбный суп. Сегодня он удивительно хорош». Тетушка, радостно хлопнув в ладоши, убежала на кухню. Мы присели за свободный столик. Дорогий даже не оглядывался, хотя, думаю, бывать в таких местах ему не доводилось. Он смотрел исключительно на меня. Бросив насмешливый взгляд, прошептал. «Шантаж у вас семейный?» «Не путайте подкуп шантажом, магистр!» — поставительно протянула я. «Но не волнуйтесь так, с тетей я поговорю. Боюсь, ее частые посещения могут пагубно сказаться на нашем здоровье. Моем духовном и вашем физическом». «Ты так волнуешься моей фигуре? Если я располнею перестану тебе нравиться?» «Кто вам сказал, что вы мне нравитесь сейчас?» «Ты же взгляды от меня не отводила, когда я вышел из ванной». «Нет, ну каков нахал! Просто невыносим!» Вы только посмотрите на него. У меня даже слов нет. Приличных. Ивиар, дороги, мне нравится, что вы пребываете в прекрасной физической форме, чтобы всякий рассловить меня при падениях. Парировала я, даже почти не смутившись. Рядом с дороги вся моя стеснительность улетучивалась. Рядом с ним мне кажется, что я в теплом семейном кругу, где мне нечего опасаться. Однако хочу вам сообщить одну важную деталь. В любви не существует внешности. «Мужчина, который мне понравится, будет нравиться мне в любой физической форме. Главное, чтобы она не вредила здоровью». «Мне нечего на это ответить. Ты подкупаешь меня своей искренностью и добротой», — заключил Артиан. «Было в глубине его синих глаз что-то такое, что заставляло мое сердце замирать. Вот и сейчас я чувствовала такое волнение, что едва не опрокинула бокал с водой. Артиан вовремя удержал его» и на мгновение наши пальцы соприкоснулись. «Все в порядке?» «Нет, совсем нет». «Да», — ответила и улыбнулась. Вскоре принесли рыбный суп. Он действительно был восхитительный. Я думала, тетя сядет рядом, но она неожиданно сослалась на дела и покинула нас, поэтому обедали мы вдвоем. «Эвиара» ирсал прекрасный повар», — сообщил Артиан. «Пожалуй, стоит заглядывать сюда почаще». Буду только рада. Наклонившись, я неожиданно для самой себя поделилась. Знаете, она ведь не моя родная тетя. Мою маму удочерили. При всем этом тетушка Мариам очень хорошо относится ко мне. Хотя у нас даже нет общей крови. Я просто восхищаюсь этими людьми. И искренне симпатизирую им. Даже если у вас нет общей крови, есть одна бесспорно общая черта — доброта. Спасибо. Пожалуй, сегодня был лучший день за все время пребывания в Академии. Вернувшись, начала собирать вещи. Этой ночью у меня уже не было лихорадки, поэтому я настояла на возвращении на одиннадцатый этаж. Артян подготовил несколько фляжек отвара. «Позже приготовлю еще», — сообщил он. Алента, если тебе опять станет плохо, я заберу тебя. Если почувствуешь, что одна не справляешься с силой, возвращайся». «Твоё имя в защите моих покоев я не буду убирать, поэтому ты сможешь войти в любой момент. Также я не собираюсь прекращать наши индивидуальные занятия». «Спасибо, Эвер, дорогие, но вы уже объяснили мне все моменты, которые я не понимала. Дальнейшее на самостоятельном обучении. Но если у меня возникнут вопросы, воспользуюсь вашей добротой и попрошу помощи». «Хорошо». В глазах ректора промелькнуло что-то такое, что я никак не могла разобрать, но не стала долго думать над этим и поспешила в свои покои, которые к сегодняшнему вечеру привели в порядок. Кира и Эрика также радостно разбирали вещи, как и я. «У нас была ужасная соседка», — воскликнула Кира, — безумолку болтала. «У меня голова от нее болела», — подтвердила Эрика, и в этот момент к нам в комнату вошла Дарри. «С возвращением в нашу сестринскую общину», — сообщила Дарри, подмигнув и села на стул. «Как там? На чужбине». Кира с Эрикой начали наперебой жаловаться, а я спокойно раскладывала вещи. В какой-то момент дари заметила тот самый веревочный комплект, который купил мне Дороги. «Ого! А это что? Ничего себе откровение!» воскликнула дари и близняшки смущенно отвели взгляд. «Да, а я еще говорила, что ты у нас скромница, и даже кружавочка никакого не найдется. Как же я ошибалась, как же ошибалась!» «Так, Алиэнта...» «А ты в какой комнате жила?» – спросила Эрика. «Тебя там плохому не научили?» «Научили. Очень плохому. И вообще чуть не влюбили. В общем, кошмар». Новость быстро облетела академию. Девушка снежного факультета оказалась невероятно сильной магичкой. Но студенты небесного пламени все равно отнеслись ко мне настороженно, когда я вошла в аудиторию. А вошла я с идеально ровной спиной и подрагивающими коленями, опоздав всего на пять минут. «Так это правда?» – прошелся по аудитории шепот. «Она действительно мог пламени?» «Студентка Алиэнтовиарок?» – сверившись со списком, спросил преподаватель за кафедрой, заглушая своим голосом все досужие разговоры. «Меня зовут магистр Лафовский. Опаздывать на нашем факультете не принято. Займите свободное место». Я огляделась в поисках свободного места. Кира и Эрика быстренько растолкали своего третьего соседа по парте и тихо подозвали меня. Сев рядом с ними, я с улыбкой поблагодарила, достала тетрадь и ещё раз взглянула на преподавателя, который сделал какие-то пометки в журнале посещений. Кажется, я о нём слышала от Даре. Молодой, привлекательный и оттягивающий добрую половину фавор клуба ректора. Он и правда был хорош собой. Длинные рыжие волосы с красным оттенком были убраны в низкий хвост, а взгляд зеленых глаз был расслабленным и располагающим к себе. Движения мага отличались медлительностью и некоторой ленцой, присущей аристократам. Сегодня у него было практическое занятие. Студенты зачитывали рефераты по общей магии, преподаватель выставлял оценку, давал свои комментарии, после чего маги возвращались на свои места. Кира с Эрикой выступали вместе. «Кажется, все отчитались, кроме студентки Виарок. — проговорил магистр Лафовский. — Жду от вас реферат к следующей лекции. Я, так уж и быть, уделю вам немного времени. — Теперь ты наша однокурсница, — сказала Эрика после занятий, когда мы направились в следующую аудиторию. — Почему ты сразу не поступила на факультет пламени? — Хотела стать пророком, — солгала я. — ну дар оказался слишком сильным, поэтому меня обязали обучаться... у извините... Я не заметила, как на кого-то налетела. Этим кем-то был никто иной, как Эвиар Вархаут. Мужчина смерил меня заинтересованным взглядом, зацепившись за новый значок факультета Небесного пламени. Надо же, оказывается, вы лукавили, студентка Виарок, когда говорили, что не обладаете нужным для турнира резервом. Прошу простить меня за это небольшое введение в заблуждение. Я слишком хотела учиться на факультете прорицаний, поэтому Утаила истинные способности. Это была легенда, которую необходимо было оглашать всем, иначе кто-то может заинтересоваться, почему студентки открылись способности так неожиданно. Пока мы не узнаем, почему отец скрывал меня от общества, не можем допустить публичные огласки моих способностей. А если бы мои способности открылись внезапно, что и произошло, пришлось бы все-таки созывать комитет и рассматривать, почему так произошло. Это очень интересно, очень. — проговорил он и отступил в сторону, давая нам с одногруппницами пройти дальше. «Меня он немного пугает», — поделилась Кира, когда мы вошли в аудиторию, где за кафедрой уже стоял магистр Рамеди. «Должность обязывает», — пожав плечами, ответила я. Развенел колокол, началось занятие по охране окружающей природы от огненной стихии. «Чем больше я слушала, тем больше мне хотелось усмирить пламя, связать с ним свою жизнь». «Но между тем я понимала, что этому не бывать. Если только я и впрямь не выйду замуж за Эвиара Дороги». «Нельзя думать об этом, просто нельзя, иначе разочарование будет еще сильнее». На обеде мы привычно встретились с Дарри, только на этот раз к нам присоединились еще и близнешки. Новости о Саргаттере, на котором недавно сгорела одежда и который предстал перед всеми обнаженным, уже начали стихать. На Альверте и его великолепную компанию я старалась не смотреть». К нам за стол присела та самая знакомая Дарья, разносчица сплетен. Ей пора открывать свое желтое издательство прямо в стенах Академии. «О, вы не представляете, что мне сейчас сообщили?» «Уже не терпится услышать», — отозвалась Дарья, немного подвинувшись, освобождая место для знакомой. «Вы сейчас упадете и не встанете?» «Это угроза», — хмыкнула я, но девушка, подавшись вперед, объявила. «У Ивиара, дорогие, появилась возлюбленная». «Как возлюбленная?» — спросили мы хором. Сердце ухнуло вниз. «В каком смысле возлюбленная?» Из меня в один миг будто всю радость выкачали, оставив вместо сердца пустой безжизненный камень. Тем временем желтая пресса с энтузиазмом продолжила. «Вот так!» и вы видели вчера в компании некой хорошенькой Эвиары, чье имя находится в секрете. Говорят, он глаз с не сводил, гулял с ней, а хозяйка одной кофейни на столичной площади сообщила, что девушка весьма мила. «И любит мяту!» Мол, она сказала, мятный торт и чай. Мятного торта, разумеется, не было, но обещали, что к следующему выходному разработают рецепт. Я замерла. Ошеломление явственно читалось на моем лице. «Это обо мне рассказывает. «Поверить не могу». «Мне жутко интересно посмотреть на Эвиару, которая покорила сердце такого потрясающего мужчины». «А мне больше интересно...» «Доставит ли в Санбург-Квиль несколько мятных тортов?» — вставила Эрика. «Или хотя бы рецепт?» — это уже голос Кира. «Как вас могут интересовать сладости, когда на такой вкусный приз, как и изумилась знакомая Дарья. «Меня больше интересует, что с этой девушкой сделает фавор-клуб, когда узнает», — задумчиво проговорила Дарья. «Чувствуется мне лучше ей не ходить в темных подворотнях, а то мало ли». Камень на голову случайно упадет, прокомментировала Эрика. Дарья заразительно рассмеялась, и я вымученно улыбнулась. Камнем по голове получить совсем не хотелось. Ох, что же мы наделали? Ладно, я по глупости отправилась на прогулку с Артианом. на о чем думал он? Ведь мог предугадать распространение подобных сплетен? Артиан Дореги. От Эвиара Виарога я ожидал чего-то подобного. За его поступками я видел серьезный мотив. Не зря граф Виарог разорился. Совсем не зря. От кого он спасал дочь? С причины от чего я уже давно определился. А Алиента лишь подтвердила мою догадку, сказав, что ее мать была приемным ребенком. На поиске графа Виарога сейчас не самое важное. Намного важнее узнать, от кого именно он защищал Алиенту. С некоторых пор эта девушка стала для меня действительно важна. Ее безопасность теперь дело не только договоры и чести, но и мое личное». Дверь кабинета открылась. Эфиар вошел бесшумно, вальяжно разместившись в кресле. «И каков твой ответ?» «Без обиняков начал я». «Нет. Ты же понимаешь, что тебе придется участвовать», спросил я, глядя на юношу перед собой. Эфиар неприязненно поморщился. «Я уже говорил, что этот турнир мне не нужен». «На самом деле, подобного от этого мальчишки я не ожидал. Всегда был уверен, что для него главное быть в центре внимания. С чего такие разительные перемены? Его величество настаивает на твоем участии. У тебя есть все шансы победить». «Если ты не будешь участвовать», – хмыкнул наследник. «Ты прекрасно знаешь, по какой причине я всячески избегаю публичных ритуалов», – спокойно ответил я. «Продолжим беседу, ваше высочество». У тебя есть все те шансы победить, а звание победителя турнира одаренных пар, по мнению твоего отца, прекрасный бонус для наследного принца». «Может, ты все-таки поучаствуешь вместо меня?» – мыкнул мальчишка, и я соощурился. «Еще одно слово, высочество, и ты вылетишь отсюда, и мне плевать на гнев короля. Надеюсь, мы друг друга поняли?» Парень поднял руки в примирительном жесте. «За это я его до сих пор и терпел». За смекалку и умение вовремя отступить. Пожалуй, он даже будет неплохим королем. Хорошо, я согласен участвовать, если со мной в паре будет одна девушка, и никто кроме нее. Вот это уже конструктивный разговор. Более мягко произнес я. Кто она? Мы как-нибудь устроим так, чтобы она прошла отбор по силе. Алиэн-то Я замер и перевел недоуменный взгляд на принца. Тот подался вперед и сложил руки на столе. И как я раньше не догадался, видел же их тогда, но был уверен, что у принца очередная блашь. «Что тебя с ней связывает, Артиан?» Допытывал его высочество. «Ты ведь тогда не просто так заявился на шестой этаж. Я прав?» «Думает, я так просто отвечу на все его вопросы? Слишком наивно с его стороны полагать, что это действительно так. А ленту я ему точно не отдам. Все остальное, пожалуйста, пусть забирает». Никогда не претендовал на Алиэнта, исключительно моя. «Ты не сможешь участвовать с этой девушкой», проигнорировав вопрос, ответил я. «Поэтому предлагаю обсудить другие варианты». «Других вариантов нет», — мыкнул Эфиар. «Либо она, либо я не участвую». «Ты ведь понимаешь, что его величество найдет способ принудить тебя?» «Как бы, между прочим», — спросил я. Тогда пусть он ищет способ, он вообще не гнушается принуждением. Например, запихнул меня в эту академию. Думаешь, я в восторге от его идеи? Но говорят, что ты ведешь себя отвратительно во дворце. Заносчив и высокомерен. Тебе не хватает навыков общения со сверстниками. Да ты что? Я веду себя идеально и всячески доказываю, какой я превосходный наследник. И ничего не ответил на этот выпад. И Фиар действительно был неплохим парнем. Вот только слишком заносчивым, что неудивительно. Их величество старались во всем потакать единственному сыну. «Тогда до встречи на отборе, Эфиар. На тебе хорошего дня!» Кмыкнул парень и легко поднялся на ноги. «Вот ты что прикажешь с ним делать?»